Глава 17. Сара никак не могла определиться, идти ей или бежать со всех ног. Она то припускала по дороге рысью, спеша поскорее увидеть мать, но потом это становилось как-то слишком, и она сбавляла шаг. Потом вспоминала, что мама ее настоящая живая мама, вон там, на ферме рукой подать, и снова кидалась бегом. Нелегкий у нее выдался денек, что правда, то правда. Последний поворот. Сара остановилась и обозрела выкрашенный белой краской дом и слишком высокий сарай. На лужайке перед крыльцом валялся в попыхах брошенный велосипед. Одно колесо еще крутилось. Единственный признак, что тут вообще кто-то живет. Отцовского грузовика нигде не было видно. Кажется, мама что-то такое сказала про одинокую женщину. Он что, тоже умер? Это ей придется сделать такой обмен одного родителя на другого. Рядом раздалось хрюканье. Сбоку от дома, там же, где и в ее мире, располагался свинарник. И они были там, ее три превосходные хрюшки. Все трое ее узнали, встали передними копытцами на низенькую загородку, расхрюкались ужасно, стали наперебой тыкаться пятачками ей в протянутые ладони. Ее свинюшки. Три не то чтобы поросенка, а прямо-таки отличные увесистые хавроньи. — Привет, дамочки. — она не смогла проглотить всхлип. Столько всего случилось за последнее время. Она даже не догадывалась, какая тяжкая это была потеря, пока не увидела их снова живыми. Вот они, милые, визжат, хрюкочут, толкаются, словно это она внезапно воскресла из мертвых, а вовсе не они. А ведь и верно, она в этом мире, где маму не забрал рак. Случилось что-то другое, какая-то иная расплата. Злая судьба распустила щупальца по всем вселенным. Чтобы обеспечить крах семьи Дьюхерстов, забрала, видно, здешнюю Сару и отца вместе с ней. Как интересно, я здесь умерла! шепотом спросила она у верных свинок. Бес, главная жадюга, уже вернулась благополучно к корыту и теперь недовольно толкала его пятачком, как всегда, когда Сара запаздывала с кормежкой. Свинем-то что? Хозяйка тут, они ей обрадовались и теперь рассчитывали извлечь из этого выгоду. «Ты не она», — сказали сзади. Сара обернулась. «Да уж, вряд ли», — ответила она маме. Мэми и Элеонора все тянули к ней рыло, сопели, похрюкивали. Она машинально их почесала. А если и да, то не целиком. Мать глядела на нее с подозрением. Саре больно было ловить этот взгляд. Город всегда плохо обращался с Дарлин Дьюхерст. Все его жители, кто скрытно, а кто и явно. Сара слишком хорошо это знала по себе. Лицо Дарлин было скоро на выражение гнева, боли, силы, юмора, принятия страха, стойкости, но только не подозрительности. «Подозрения разъедают», — всегда говорила она. «Они растут внутри и со временем отнимают все, что ты любишь». Что же такое случилось в этой вселенной, что сделала мать подозрительной? Смерть мужа и дочери вполне годится. «Свиньям ты нравишься». продолжала мать. — У тебя где-то при себе еда? — Нет, мэм. Думаю, они меня просто узнали. — Я не стану терпеть подобную жестокость. — Дарлин яростно затрясла головой. Сара подняла руки вверх. — Сдаюсь. — Я не хотела быть жестокой. Мне вообще-то тоже тяжело видеть тебя вот так, здесь. Тут у нее опять полились слезы. — В моем мире прошло всего два года. — В твоем мире? — Сара пожала плечами. — Так они говорят. В мире, который совсем рядом с этим. Почти такой же, но не совсем. И мы как-то так взяли и перепрыгнули. Мы? Ты и те двое? Да, мэм. А сейчас они где?» Огляделась она. Хороший вопрос. Сара так целеустремленно убежала с дороги, что даже не оглянулась проверить, следует ли, кто за ней. Нет, она вообще-то понимала, что если хочет вернуться домой, они ей оба понадобятся. Но сейчас... Вот именно сейчас оказаться от парней на некотором расстоянии казалась весьма неплохой идеей. А как еще прикажете девушке собраться с мыслями? «А, -а, а, сказала мама, но вот и они легки на помине. Оба нерешительно мялись в конце подъездной дорожки. Малкольм выглядел сконфуженным и печальным. Казимир, все еще в чем мать родила, буравил ее взглядом, но ближе ни один не подходил. Вот там и стойте! крикнула им Сара. И повернулась к матери. Я могу с тобой поговорить? Я сказала нет. Моих свиней отравили. Сара снова подставила ладонь любопытным пятачкам. Там, в другом мире, чтобы и где бы он ни был. Мэйми, Бесс и Леонора. Папа их отравил. Потому что... Ох... В общем, это долгая история. Но, думаю, он знал, что это неправильно. Твой отец про много вещей знал, что это неправильно. Сказала устала мать. И тут же поправилась. «Не твой отец. Я так понимаю, драконов у вас тут тоже нет. Не пари чуши. Они есть только в сказках белых. У черных есть дела поважнее, чем выдумывать всяких драконов. Типа того огромного красного, что ты видела. Он пролетел мимо тебя всего каких-то десять минут назад. Я не знаю, что я видела. Мать прикусила нижнюю губу. «Ты видела дракона?» — объяснила Сара. «Говорю тебе...» Я не знаю, что это было такое, — сдвинула брови Дарлин, — но я правда что-то видела. Он опасный. И сказанного тобой это, пожалуй, первое, во что я готова поверить, мисси. Сердце у Сары в груди так и подпрыгнуло. Слишком давно она не слыхала, чтобы мать ее так звала. И какая разница, что слово вырвалось только когда Сара, по ее мнению, начала наглеть. Девочку словно в грудь ударило прямым попаданием. Глаза опять налились до краев слезами. При виде этого мать невольно вздохнула. — Ты и правда очень похожа на нее. — Я не она, — быстро ответила Сара, — но я почти она. Теперь слезы полились уже по-настоящему. Я так по тебе скучал. Лицо Дарлин Дьюхерст сохраняла суровость, но она и сама вытерла лишние слезы большим пальцем. — Это неправильно. чтобы это ни было, но неправильно. Она наклонила голову, И впилась в Сару взглядом. — Это что на тебе, кровь? — Это... Ну вот и как, спрашивается, объяснять. Там был мальчик, а у них пистолеты. Потом я увидела папу. Произнести это было почти невозможно, но она как-то себя заставила. Женщина застрелила его. Прямо вон там, на дороге. Потом я очутилась здесь, а тут ты. И я не знаю, как вернуться домой, если вообще смогу. Ее мама снова вздохнула. «Так, слушай, девочка, понятия не имею, кто ты-то...» Она замолчала. Снаружи фырчал грузовик. Он как раз огибал поворот. Малкольм и Казимир, которые, на удивление, стояли там, где Сара им велела, посторонились, и тут она узнала машину. За рулем сидел Хисауэ Нагава. Он проводил диким взглядом парней на обочине, один одетый, один голый, после чего глаза у него сделались настолько большие, что Сара их разглядела даже через ветровое стекло. Он таращился на нее, когда выходил, а потом с трудом перевел глаза на Сарину маму. «Дарлин, с тобой все в порядке?» «Я как раз сейчас веду переговоры на этот счет Хисао», — ответила она. «Но мне вроде бы ничто не угрожает, если ты об этом». «Сара?» Она так пожирала глазами мистера Инагаву, что даже не сразу поняла. Следом за отцом из грузовика выбрался Джейсон. Не окровавленный, не застреленный, и он определенно не лежал. мертвый. она никак не могла заставить себя произнести это слово, даже мысленно, но все равно знала, да, мертвый у нее на коленях. — Слава богу, — прошептала она, пока сердце пыталось выпрыгнуть куда-то наверх. Она кинулась вперед, подбежала, обвела руками, сжала со всех сил. Это был он, он, он, до да последней косточки худющих плеч. «Это не Сара», — сообщила Дарлин. «Похожа на нее, но не она». «Ох, Джейсон, ну слава же Богу!» — воскликнула Сара, которая не она. «Она знает, как меня зовут». Джейсон стоял, руки по швам, но объятием не препятствовал. Возможно, просто от шока. «Она вообще много чего знает», — мрачно подтвердила Дарлин. Сара, наконец, оторвалась от Джейсона. Увидела, что измазала кровью, его же, между прочим, кровью. парню всю рубашку. Я хочу сказать, она вытерла кулаком глаза. Я знаю, это не ты, но как же хорошо тебя снова видеть. Джейсон перевел ошалелый взгляд на Дарлин. Да не она это, снова повторила та, твердо, но подумала Сара уже не сердито. Где-то посередине между тем и этим, наверное. Так, а эти двое тогда кто? Хисао кивнул на Малкольмы с Казимиром. И почему этот, в чем мать родила?» «Этого я тебе объяснить не могу», — развела руками Дарлин. «А ту штуку ты видела?» «Какую еще штуку?» Дарлин только что его не подначивала. «Ну давай, скажи уже это словом!» «Мы что-то такое видели», — нахмурился мистер Инагава. «Вроде бы она отсюда летела, так что мы скорее, прыг в грузовик и ходу, убедиться, что ты в порядке». Это еще предстоит выяснить, буркнула Дарлин. Бух мой. Джейсон теперь пялился на Сару. Она же выглядит в точности, как. Она. Я уже сказал, это не. Дарлин возмущенно фыркнула. Да ради бога, нельзя же вечно стоять тут, на холоде. Давайте все зайдем внутрь и разберемся, что к чему. Сара потрясенно уставилась на него. Малкольм с Казимиром тоже. Только не он. — Сара ткнула, обвиняющий перст в Малкольма. — Вот ни разу не он. — Не тебе выбирать, кого я зову к себе в дом, девочка, а кого нет, — отрезала Дарлин. — Но... — Хисао. — Чего? Ты дробовик взял? — Взял, мэм, — ответствовал тот, серьезный, как зимнее небо. Мистер Инагава расположился в кухонном кресле. Сара такого не помнила, с ружьем на коленях и угрюмо разглядывал Казимира. который теперь щеголял в каких-то старых одежках Сариного папы, извлеченных из пыльного сундука. Отсутствующий глаз он лихо завязал индейским платком. Саре, в свою очередь, выдали... Короче говоря, выдали ее же собственные вещи тех времен, когда она еще не умерла. Хм, вот. И это было даже не четвертое из самых диких происшествий дня. Дарлин, на наотрез отказавшись от всякой помощи, мешала какао. напиток. который Сара помнила еще по детству. «Ну что ж, начнем с первопринципов», — сказала она, как говорит наш старый преподобный. «Это девочка». «Можешь звать меня Сара, если хочешь», — вставила эта девочка. Дарлин язвительно рассмеялась. «Вот уж нет, не дождешься». «Но это же она, правда ведь?» — подал голос Джейсон, все так же не сводя глаз Сары. «Кто еще это может быть?» Сара умерла десять месяцев назад, Джейсон и Нагава почти прикрикнула на него Дарлин. «Закрой рот, Джейсон, тебе слова не давали», — сказал Хисао тоном, который Сара узнала сразу. Мистер Инагава вздора не терпел. «Могу я поинтересоваться, что сегодня за день?» — неожиданно спросил Казимир. «Восьмое февраля». Дарлин непонимающе уставилась на него. «День тот же», — кивнул Казимир. Разница всего в несколько часов, учитывая, что когда мы прибыли, было еще светло. А какая разница-то, удивилась Сара. Нас могло отнести на годы в любую сторону, пожал плечами он. На века, так что считайте, нам повезло. Первопринципы, напомнила Дарлин, на сей раз чуть громче. Она принесла кружку с шоколадом для Хисао, а остальным предоставила разбираться с угощением самим. что они незамедлительно и сделали. Казимир понюхал свою так шумно, что все замолчали и посмотрели на него. «Потрясающе!» — заметил дракон и сделал глоток. «Итак, мы все что-то видели», — начала Дарлин. «Будем считать это первопричиной. Что это было?» «Дракон», — любезно объяснил Казимир. «Канадский красный, если точнее, самый крупный вид». Но этот был велик даже для себе подобных. Повисло тяжелое молчание. Казимир, как ни в чем не бывало, продолжал прихлебывать шоколад. Казалось, ничего более странного он в жизни не пробовал. Впрочем, это наверняка было правдой. Так, еще раз. Дарлин потрясла головой. Кто ты такой? Я Казимир. Сообщил он с таким видом, словно это объясняло абсолютно все. Это русское имя? — уточнил Хисао. — Да, имя у меня русское. — А ты сам? — Казимир сделал осторожный вдох. — Не совсем. — Так что же такое мы видели? — громко спросила Дарлин и перебила Казимира. Не успел он и рта раскрыть. — И не смей мне тут толковать про дракона. — Вот именно, — вмешался Хисау, Потому что у меня первый принцип есть, а он голосит. Никаких драконов не существует. В японской культуре их вообще-то полным-полно. Не сдержался Джейсон. Это все просто миф, и ты сам это знаешь. Учитывая последние события, это глубоко ошибочная точка зрения, — заметил Казимир. Оно выглядело, как настоящий дракон, — угрюмо проворчал Джейсон. — Я сказал, циц, мальчик! — осадил его мистер Инагава. А эта девочка выглядит, как Сара, но совсем не она. Добавила свои пять центов Дарлин. «Это была метеоротея, прошептал Малкольм, который сидел, уставив нос в землю. Казимир метнул в него быстрый взгляд. «Хотя если у вас нет драконов, откуда быть ей?» «Мы тебя не понимаем, сынок», — вздохнула женщина, — явно девочкина мать. Они были так похожи, дурак и тот бы заметил. Все это время, планируя свою миссию, Малкольм убил бы девочку и глазом не моргнул. Вот прямо без малейших колебаний, но тут...» Ему никогда ни на мгновение не приходило в голову, что у нее есть мама. Он окончательно завяз в словах. Казимир велел ему молчать о том, что Казимир — дракон, и Прометеру Те тоже. Но, может, и титул ее поминать тоже не стоит. Может, ему лучше вообще помолчать. Малкольм чувствовал себя так, словно смысл из его жизни вдруг взял и улетучился, весь, совсем. Хотя это ведь и правда так. Если все было ложью, а оно, видимо, было, значит, тот канадский коп распрощался с жизнью ни за что, ни про что. И тот агент, которого мать застрелила в мотеле. И война началась. Из-за чего? Ради чего?» «Да». Нельсон не просто так испугался. «Нельсон», — произнес он вслух. Это девочкины слова снова пришли ему на память. «Нельсон, один в другом мире, стоит на дороге, окруженной мертвыми телами». бог мой я ведь и его убил ты кого то убил малец взрослый мужчина покрепче взялся за дробовик малкольм устремил взгляд на девочку это должна была быть она это должна была быть ты я в курсе сухо сказала она а джейсона застрелили чего вскинулся джейсон и моего отца и за что спрашивается чего ты хотел добиться я и добился Его горе было так глубоко, что от него темнело в глазах и кружилась голова. «Ты развязал войну. Если бомбы еще не падают, значит скоро начнут». «Она сделает то же самое здесь», — сказал убитым голосом Малкольм. «Она все это сделает снова. Сама? Одна?» «Вы и понятия не имеете, сколько ущерба в состоянии причинить один единственный дракон», — покачал головой Казимир. Вы на каком-то кодовом языке разговариваете? вмешался Хисау. Что мы все-таки видели? Что-то под кодовыми именами драконы Майкл Тейр, — подсказал Джейсон. Никакой это не кот, холодно перебил Казимир. Ну, Метера Тэ немного похоже, признаю, но это скорее титул. Вроде святого или Гуру. О чем ты толкуешь? Вопрос мужчины прозвучал угрожающе. Я начинаю терять терпение. «Это мой дом, Хисао», — возразила женщина, — «и терять терпение тут буду я». «Стало быть, Россия у вас тут есть?» — осведомилась девочка. «Разумеется, есть», — кивнул мужчина. «Ну так в нашем мире она запустила спутник». Повисла еще одна тяжелая пауза, но, вопреки мыслям Малкольма, не из-за спутника. «В вашем мире?» — переспросил мужчина. «В другой вселенной». Девочка явно не рассчитывала, что ей поверят. Я бы и сама не поверила до сегодняшнего утра. Но вот она, я, сижу на кухне у моей матери, которая умерла два года назад, и настаивает при этом, что умерла я. Тут она бросила на женщину острый взгляд. Хотя как, так и не сказала. — Рак, — сказал мальчик, приехавший на грузовике. — В животе. Девочка остолбенела. — Сара, — поправил себя Малкольм, — ее зовут Сара. «Теперь я знаю ее имя и обязан им пользоваться». «Ты хочешь сказать, что вы все из другого мира?» — уточнил мужчина. «Вы сами видели огромного красного дракона, который пролетел над этой самой фермой», — сердит отрезала она. «Добавить к этому другой мир будет не так уж трудно». «Я не знаю, что видел», — пробурчал мужчина. «Дракона», — сказал его сын. «Это был не дракон», — уперся мужчина. «Нет, дракон», — вдруг устало проговорила женщина. «Думаю, ты и сам это знаешь». Мужчина явным образом не сдался, но и возражать ей не стал. Он просто нахмурился и ушел в себя. В общем, как я поняла, теперь женщина в упор смотрела на Малкольма. «Сюда его привел ты». «Не совсем», — начал Казимир. «Да, я», — перебил его Малкольм. «Это правда. И остановить ее тоже должен я». Он снова посмотрел на девочку. На Сару. «Прости меня». «Ты просишь прощения?» Это прозвучало без малейшего удовольствия. «Прости, что я пришел тебя убить». «Ах, ну да. Ну, стало бы теперь все в порядке?» «Меня обманули. Но это объяснение, а не оправдание. Простите меня, ты и все остальные». «Не принимается», — сурово ответила она. «Твои извинения — просто сотрясение воздуха. Погибли люди и погибнут еще». — у нее почти перехватило горло. — Что вообще значит твое «прости»? — Ничего, — согласился Малкольм, — пока я все не исправлю. — И как же ты намерен это сделать? — Остановлю ее, а потом найду способ помочь Нельсону. — Кто к бесам такой Нельсон? — поинтересовала женщина. — А кто такие бесы? — заинтересовался Казимир. — А затем, — продолжал Малкольм, обращаясь исключительно к Саре, — если пожелаешь, ты сможешь вернуться со мной в тот мир. Вот так я все и исправлю. Ты не можешь знать, что в состоянии сделать хоть что-то из этого. Меня учили. Очень ровным, спокойным тоном ответил Малкольм, что я могу сделать что угодно, если направлю туда свою волю. К несчастью, до сих пор это так и получалось. О, хотя бы она почувствовала искренность этого обещания. Ради выполнения священного долга верящим дозволялось лгать. Он и сам делал это много раз, выезжая на безупречно честные репутации. Но в фундаментальную истину клятв они верили. Драконы считали их священными и презирали людей, которые нет. Он свое обещание сдержит. Пока непонятно как, но это Малкольма сейчас не волновало. Он найдет способ. Одновременно с этим он молча про себя повторил обещание Нельсону. И дал еще одно — выполнить которое будет, наверное, тяжелее всего. Но он выполнит. Выполнит. Мужчина встал с ружьем перевес «В общем, — сказал он, — лично я никакого дракона не видел и не стану дальше сидеть тут и слушать всякий вздор. Дарлин, если ты себя чувствуешь в безопасности с этими людьми, я уйду и оставлю вас. Но мой тебе совет — да я выведу их всех вон». Чтобы она не собиралась ему ответить, Сделать этого не удалось. В дверь постучали, да так крепко, что все в комнате подскочили. Не успела она дойти до дверей, как постучали снова, крайне нетерпеливо. На пороге стоял мужчина в полицейской форме. Кто он, Малкольм не знал, но возненавидел его с первого взгляда. «Шериф Келби». Женщине удалось сказать это сразу и зло, и напуганно. Сара побледнела, как мел. «Шериф Келби?» «Так, — Так-так, — сказал новоприбывший, — слишком громко, слишком притворно, дружелюбно. — У вас тут молитвенное собрание, как я погляжу. Он обвел взглядом комнату, задержался на Малкольме с Казимиром и вытрачился на Сару, которой уже была положительно цвета пепла. Рожа шерифа Келби сделалась кислой, вернее, еще более кислой, чем была. — Ты сейчас объяснишь мне, что здесь происходит, Дарлин. Сара уже открыла рот, но женщина успела первой. «Моя племянница. И нет, я не обязана отчитываться в том, что происходит в моем собственном доме. Это частная территория, шериф». «Я что-то в этом не уверен, Дарлин», — оскалился гость. «Особенно, когда вижу старика Хсао с заряженным дробовиком». Вот так он и произнес это имя, и вышла на редкость гадко. «Что вам тут надо, шериф?» Женщина явно нервничала, но и мириться с его присутствием особым желанием не горело. «Чего мне надо, Дарлин?» — шериф и ее отношение к делу не обрадовало. «Так это чтобы кто-нибудь объяснил мне, какого черта на меня сыплются сообщения про какую-то зверюгу, что вылетела с вашей фермы и усвистала в горы!» «Мы тоже не в курсе, что это было, Келби», — сказал Хисау, не опуская ружья. «Вот именно это мы сейчас и обсуждаем». «А еще я хочу знать, Дарлин», — продолжал, подчеркнуто игнорируя его шериф, — «и прямо сейчас, что это за чужаки?» Он ленивым жестом начал отстегивать с ремня мерзкого вида дубинку. «И свои ответы я получу, можешь мне поверить».